Типы организаций по взаимодействию с человеком Корпоративный тип В корпорациях взаимодействие рассматривается как особая система связи между людьми в процессе осуществления ими совместной деятельности. Такое понимание корпорации следует отличать от понимания корпорации как субъекта права, юридического лица, часто ассоциируемого с формой акционерного объединения. Корпорации, как социальный тип организации, представляют собой замкнутые группы людей с ограниченным доступом, максимальной централизацией и авторитарностью руководства, противопоставляющие себя другим социальным общностям на основе своих узкокорпоративных интересов. Корпорация – это древнейшая форма человеческого объединения, использовавшаяся еще охотничьими группами до образования парной семьи, Своего рода корпорациями были семья и род, обеспечивавшие процесс воспроизводства определенных отношений внутри группы. Корпоративные структуры были достаточно характерны для античного общества, когда люди не мыслили себя вне специфического замкнутого сообщества, организованного по профессиональному, кастовому или другому принципу. В средневековой Европе они существовали в виде городских ремесленных цехов и купеческих гильдий. Позже таковыми стали хозяйственные монополистические объединения, профессиональные организации и политические партии. В России в силу ее специфики корпорации существуют в хозяйственной и культурной жизни в основном в форме различных государственных – министерства, ведомства и псевдоприватизированные естественные монополии – и общественных – союзы, общества, академии и политические партии, институтов. Благодаря объединению ресурсов, в первую очередь людских, корпорация как форма организации совместной деятельности людей представляет и обеспечивает возможность для самого существования и воспроизводства той или иной социальной группы, профессии, касты и тому подобного Однако объединение людей в корпоративной организации происходит через их разделение по социальным, профессиональным, кастовым и другим классовым и расовым критериям, Помимо объединения ресурсов, важным орудием корпоративной организации в борьбе за выживание является монополия и, главным образом, монополия на информацию. Поддерживая монополию, корпорация стремится стандартизировать свою деятельность и ее результаты, не допускать разрушительной для нее внутренней конкуренции. Поддержка слабых и ограничение сильных – основной принцип в борьбе против внутренних конкурентов. Отсюда тенденция к уравниловке. Объединение людей через их разделение и поддержание монополии невозможно в корпоративной организации, если в ней не доминируют иерархические властные структуры. Так интересы разделенных людей согласовываются лидерами корпораций. Это и является основным источником их власти. В основе данной схемы лежит принцип «разделяй и властвуй». Важным условием и способом поддержания существования корпоративной организации является постоянное поддержание в ней дефицита тех или иных ресурсов, а если необходимо, то и обострение дефицита. Распределение в условиях монополии лидерами корпорации этого дефицита служит для них еще одним важным источником власти. Из понятия корпорация видно, что субъектом интереса в ней является сама группа или вся организация. персонализация индивида осуществляется за счет деперсонализации других индивидов. В соответствии с этим устанавливается приоритет в целях, характеризуемый преобладанием целей организационных над индивидуальными. У индивида могут быть свои отличные от организационных личные интересы или цели, но чтобы получить от корпорации условия поддержания своего существования, он способен на самопожертвование ради группы организации, отождествляя их с собой. Внешне кажется, что организация выступает как единое целое. Создается обманчивое впечатление ее мощи и всестильности. На деле же нередко случается, что это колосс на глиняных ногах. Корпоративная организация берет на себя ответственность за своих членов, за человека. Это позволяет ей быть свободной в своих действиях по отношению к человеку. Существует суверенитет организаций. В результате организация или все ее члены становятся над каждым отдельным человеком. Такая коллективная ответственность ставит человека в сильную зависимость и практически лишает его самостоятельности. Действует принцип «организация всегда права». Принятие решения в корпоративной организации строится по принципу большинства или старшинства Борьба меньшинства за свое мнение нередко заканчивается его уходом из организации. В корпоративной организации интересы производства или любой другой ее деятельности определяют интересы воспроизводства самого работника. Создаются условия, в которых работники организации во все большей степени не способны обеспечить себя в работе необходимыми ресурсами, в особенности информацией. Интересы работника существуют всегда в завтра, а интересы корпорации – в сегодня. Корпоративной организации соответствует определенная мораль. Последняя выступает как двойная мораль в поведении, мораль индивидуалистская и мораль корпоративная. Индивидуализм в рамках корпоративной идеологии не имеет права на существование и поэтому как бы не регламентируется. На деле же он часто выступает в извращенной форме, игнорируя правила цивилизованного, а порой и законного поведения. Отсюда, например, коррупция и взяточничество. Корпоративная мораль действует только в тех случаях, когда есть заинтересованные в ней лица. Многие могут брать взятки, но если кто-то попался, то на него изливается гнев всех членов организации. Межличностные отношения порой определяются антисоциальными ценностными ориентациями. В корпоративных системах доминирует лояльность по отношению к организации, приветствуются послушание и исполнительность, рождающие в конечном счете безответственность. Индивидуалистский тип Организацию такого типа отличает сочетание конкуренции и кооперации в деятельности сотрудников, наличие децентрализованных структур с центрами прибыли, действительное участие работников управления, открытые деловые коммуникации. Все начинает строиться вокруг человека. С учетом его мотивированности и способностей ищется или создается работа. принятие решений в таких организациях строится по принципу Право вето, то есть решение не принимается, если против него выступает даже меньшая часть членов правления. Преобладает лояльность убеждениям, а не мундиру. Организация индивидуалистского типа, сочетая в себе признаки творчества и дифференциальности, больше всего ориентирована на консультативный стиль управления. Для этого стиля характерны такие качества, как демократичность, открытость, толерантность, Здесь нельзя говорить о единстве мнений, стратегии и тактики. Каждый член организации действует по своему усмотрению. Управленческие связи преимущественно горизонтальные. Коллективные обсуждения имеют свою целью не столько выработку указаний и санкций, сколько выдвижение идей, концепций и рекомендаций неформального характера. Основой деятельности индивидуалистической организации является наличие противоречия с официальными или формальными нормами, установками, ценностями. Поэтому состояние оппозиции скорее норма, чем аномалия для нее. Соответственно, при тоталитарной или авторитарной власти индивидуалистские организации не могли функционировать свободно, а лишь в подполье или имитируя лояльность к враждебному режиму.